Глава 9. Причина и следствие. В основе идеи о том, что мы сами создаем свою реальность, лежит закон причины и следствия. Он гласит, что каждое действие вызывает равное противодействие. Типпинг считает, что мы сами создаем реальность собственными мыслями. Когда человек вибрирует на высокой частоте, например, молится, медитирует или размышляет, он может творить реальность своей мыслью сознательно и обдуманно. Однако в большинстве случаев мы делаем это бессознательно. Если мысль собирает достаточно энергии, чтобы стать убеждением, она воздействует на мир еще сильнее. Данное убеждение становится действующим принципом нашей жизни, и посредством его мы создаем различные следствия, обстоятельства, ситуации, которые служат подтверждением этого убеждения. Мир ведет себя по отношению к нам в соответствии с нашими представлениями о нем. Идея о том, что мысль обладает творческой силой, является фундаментом радикального прощения, поскольку позволяет нам понять, что все происходящее в нашей жизни создано нами же посредством мыслей и убеждений. Типинг уточняет, что все называемое нами реальностью является только нашими собственными проекциями, и мы можем перестать винить других людей и взять на себя ответственность за все то, что мы создали посредством собственных мыслей. Как только человек изменяет свое восприятие окружающего мира и отказывается от убеждения в том, что образы на экране представляют собой окончательную реальность, К нему приходит радикальное прощение. Пытаясь проанализировать свою жизнь, обратите внимание на свои убеждения. Они могут скрываться далеко в подсознании и указывать на вашу проблему или незалеченную травму. Типпинг настаивает, что вам не обязательно знать, почему вы создали ту или иную ситуацию или какие убеждения привели к ее возникновению. Уже признание существования ситуации позволяет взглянуть на нее с другой стороны, и этого достаточно, чтобы произошел необходимый сдвиг. Любая попытка вмешаться, выяснить, что к чему, и манипулирование процессом лишь мешает и возвращает нас обратно под влияние эго. Поэтому очень важно понимать, что закон причины и следствия действует только в человеческом мире. Если мы по-настоящему отказываемся от потребности знать и искренне сдаемся ходу вещей, мы полностью выходим за пределы закона. Тогда мы осознаем, что карма — всего лишь еще одна басня, существующая в уме обитателей человеческого мира. В мире божественной истины нет ни кармы, ни причинно-следственных связей. Там есть только Бог».